Глава 20. Проблема места нашей охоты заключалась в том, что рядом не было ни деревьев, ни водоёмов. Наш участок находился практически в самой дальней части этажа от трансвона, вплотную примыкая к неприступным скалам. Поэтому данная зона и не пользовалась особой популярностью. Чтобы спастись от немилосердного солнца, нам приходилось забиваться в палатку. Обычной шляпы или шлема не хватало, чтобы спрятаться от палящих лучей. Воды же у нас с собой имелся запас, так что худо-бедно справлялись. Мы познакомились с соседями по охоте с двух сторон от нас. Группы состояли из 4-5 человек здесь. Никаких белых столбов, вешек в вечном полудне не существовало. При этом конкуренция за момбов была достаточно высока, поэтому часто случались споры за территорию. Договаривались устно, выбирая иногда какой-нибудь приметный камень в качестве ориентира, разделяющего наши зоны ответственности. Уже спустя пару часов кача мы успешно зачистили наш не слишком большой участок от нежити полностью, и респилось на достаточно медленно. Я решил, что не стоит возникать и драться за территорию для кача. В ближайшее время нам вообще сулит залить на дно. Итак, про нас везде разные нехорошие слухи ходят. Глядишь, скоро знаменитостями станем в плохом смысле этого слова. Поэтому мы делали перерыв на час-два, ожидая, пока появятся новые монстры, и продолжали охоту. Главным недостатком Нежити оказалось полное отсутствие съесного дропа, что, в принципе, логично. Так что сосредотачивать наши усилия на ней явно не стоит, иначе экспу за квесты упустим. Но раз уж мы тут устроились, решили немного пофармить и набить себе грозу нежити. Любопытно, какой бонус с него идёт. С другой стороны, по мере спуска опыт за убийство мобов рос, а вот с задания на добычу не особо. Теперь соотношение, если грубо прикинуть, равнялось примерно 1 к 1. Столько же зарабатываешь на монстрах, сколько с еды, добытой из них же. Отказываться, конечно, не стоит от дополнительной возможности, но уже не так критично. С мобов нам доставалось намного больше осколков кристалла, чем на верхних этажах. После победы над усиленными так вообще изредка цельные кристаллы оставались. С черодеев падали прокажённые кости, которые при перетирании становятся одним из ингредиентов для базовых зелий маны. В рыцари жедропалась прокажённое железа, являющееся основой для создания чёрного красителя. Подозреваю, что волосы Шанt прикрасили именно ей. Прочие цвета выпадают с других видов монстров. Как я слышал, красители можно смешивать для получения нужного тебе оттенка. Плюс, после специального зачарования можно получать разные типы чернил, которые нужны для крафта магических свитков. Так что прокажённое железа неплохо ценилось на рынке. Жаль, дропалось редко. На данный момент у нас имелся приличный запас зелий здоровья, маны и противоядия. Как слабого, так и базового ранга. Даже три штуки сильных зелий здоровья и парочка сильных зелий маны имелось. Они восстанавливали соответственно по 30 единиц ХП и магической энергии за 10 секунд. Стоили дорого на рынке, и я даже подумывала о продаже. Но кто его знает? Вдруг они однажды спасут нам жизнь. Тем не менее, без доступа в поселение теперь как-то неуютно себя чувствовать в плане пополнения расходников. Вдруг на нас никто больше нападать не станет из игроков, которые и являются основным источником зелий сейчас. Во что верится с трудом, но всякое ведь случается. На вечном полдне можно было найти железную руду, однако обреталась она в основном в северной части этажа, той, на охоту в которой очередь была расписана на круглосуточный фарм, но очередь на этаже становилась немного свободней. Несмотря на то, что здесь светило постоянно солнце, большинство авантюристов предпочитало отсыпаться именно ночью, дабы на других, нормальных этажах охотиться с большим комфортом. Да и многие заведения, в том числе и рынки, ночью закрывались. Поэтому ночью зона для фарма увеличивается значительно. Время, если судить по часам, двигалось к полуночи, и мы уже думали, где разбить лагерь на ночь, как к нам прибыли наши восточные соседи. Группа из пятирых авантюристов двоих лучников, мага, лекаря и двоих воителей. Оба воина расхаживали с двуручным оружием: мечом и секирой. То есть нормального танка у них не было, но, по-видимому, вдвоём они справлялись. Благо, что начальный агар для начального класса воин был доступен. Правда, все пятеро оказались светлыми эльфами. Расисты, что ли? "Доброй охоты", поздоровался один из лучников, оказавшийся лидером пати. "И вам того же", откликнулся я настороженно. Слушайте, коллеги по ремеслу, не поможете нам с одним делом? Нашли руины, но никому из нас не хватает урона открыть их. Наш маг всё ещё 14-го уровня и слишком слаб. А у вас, господин Земин, редкий посох есть, как я погляжу? Да, пустим. С чего бы нам прерывать свою охоту ради вас? Плачу 10 серебра, как и принято на данном этаже. Другой разговор, усмехнулся я. Показывайте ваши руины. Авантюристы не походили на бандитов. Так что я решил подзаработать немного денежек, которых никогда мало не бывает. Пока мы шествовали до назначенного места, я решил поинтересоваться. Вам случайно не известен рецепт базового зелья маны из прокожённой кости? Забыл спросить про него в приюте. Известен, охотно откликнулась целительница. Он достаточно простой. Запоминайте. Берёте грибную слизь с 15-го и замачиваете в воде на ночь. Прокожённые кости с 14-го перемалываете в муку. Мелко крошите лапы тарантула с 12-го и стебли алова блисс с 13-го этажа. Бросаете в кипящую воду алхимического котла в следующей последовательности: кости, слизь, лапы и стебли. Помешиваете, насыщаете маной. Рекомендую добавлять по одному осколку на каждую потенциальную порцию зелья. Больше выходит слишком затратно, а эффект низкий. К сожалению, заметок в интерфейсе не существовало. Для этого специальный навык требовался, как я слышал. Ну, я нашёл выход из положения. На карте рядом с рантсвоном наставил несколько меток с описанием рецепта зелья. Хоть у названий были ограничения по количеству символов, удалось уместить информацию в сжатом виде. Говорили, что доступных меток у обычной картографии не так много, но пока мне хватало. А где на 13-м растёт алый близ? поинтересовался я. В саду во дворце, что-то не припомню такого. Не там ищите, рассмеялась Эльфийка добродушно. Разве вы не видели такие увядшие цветочки? Иногда в пустых вазах, иногда просто разбросанные по столам или полу. Так нужен тот самый увядший алый блис? Хлопнул я себе по лбу. Многие авантюристы не собирают засохшие стебли, но их на самом деле можно продать в крепости. Спасибо за разъяснение. Будем знать. А вы случайно не те самые, что с Карстейнами повздорили? спросил мечник. Есть такое дело, заметил я осторожно. Ха, и правильно. Ну да, ктот ещё охмульнул саэльф Кстати, не сочтите за грубость, но а почему у вас в группе одни эльфы? По второму имени не видно? Мы из двух семей с одного клана. Предпочитаем держаться вместе. Я внимательно ознакомился с именами авантюристов и действительно увидел, что у части из них одинаковые фамилии. Ты куда пялишься, братец? Езвительно заметила целительница. Да нет, я просто второй лучник отвёл глаза от моей карамельки. Эх, навык сдувания некоторых частей тела бы сейчас пригодился. Эти же бедняги не бысть насмотрелись на одних своих плоских эльфийк. Хоть некоторые из них весьма привлекательны и на мой вкус. Понезрелым и юным ушастикам фигуристая карамель бьёт словно обухом топора по голове. Однако авантиристы оказались более-менее приличными и не стали отпускать плоские шуточки или пытаться переманить эльфику в свой отряд. После прошедших событий я уже отвык отказываться от нормальных людей, даром что эльфы, кажется, будто они прибыли скопом из другого мира. Вскоре мы прибыли к одинокой каменной поляне на земле. Странное надгробие с непереводящимися системой буквами и символами недвусмысленно намекало на могилу. "Вот и вход", указал лидер пати. "Провозба отвернуться", высказал я. "Есть свои секреты, о которых мне бы не хотелось распространяться. Как пожелаете". Эльфы отошли подальше на всякий и послушно повернулись спинами. Я же принялся бросать искру в могильную плиту. Урон проходил почти каждый раз. Видя, что ХП преграды утекает слишком быстро, несколько заклинаний я направил мимо. А то ещё сельф оставстанется подсчитать на сколько количество заклинаний соотнести с количеством здоровья плиты и прийти к ненужным нам выводам. Спустя некоторое количество кастов преграда покрылась трещинами, а затем вместе с надгробием развалилась на куски, которые упали вниз в открывшуюся тёмный могильный зев. Какой-то потусторонней жутью повеяло. Из руин стал доноситься неразборчивый шёпот и чей-то плач. "Готово", сообщил я. Клановые эльфы вежливо поблагодарили меня за помощь, расплатились, после чего обновили баффы на себе и принялись спускаться в провал. Покрытый мраком проход в могильную неизвестность проглотил живых смертных весьма охотно и словно бы ещё требовал добавки. Любопытства ради я подошёл поближе, однако система не пустила члена другой поти внутрь. Раздался треск, и могилу полностью затянула землёй и дёрном, не оставив никаких намеков на вход. Жуть. Интересно, можно ли выбраться оттуда без полного прохождения данжа? Или авантюристы обязаны идти только вперёд и найти выход, предусмотренный системой, невзирая на препятствия? Десяток серебра неплохие деньги за 10 минут непыльной рыбатёнки. Раньше подобная сумма так вообще казалась мне целым состоянием. Возможно, сумеем немного подправить своё финансовое положение на более глубоких этажах. Раз уж даже тут, в вечном полдне, мы встречали тех, кто зарабатывает себе на жизнь открытием руин, то дело должно быть прибыльным. Мы вернулись на свой участок, высматривая, где бы спокойно передохнуть, так чтобы близлежащая нежить не заспавнилась прямо у нас в палатке. Но наткнулись на почти аналогичную могилу, которую я только что вскрывал. Разве что символы и узоры на надгробии отличались? Мы ведь не пойдём туда? опасливо произнесла гномка. И с того, что я поняла, руины это большая удача. Будет глупо упускать такой шанс, заметила эльфийка, проверяя запас зелий на поясе. Моё солнышко верно глаголет, произнёс я, заряжая искру. Опыт с очивками сам себя не нафармит. Я не твоё солнышко, привычно огрызнулась карамелька. К слову, возможно, могилы появляются только в ночное время. Кстати, да. Только недавно ведь за полночь перевалило, и уже две могилы зареспилась, проговорил я. У руин могут быть особенные условия для появления, как я слышала, сказала Бэкс. Хоть мне и не по себе, но я приложу все силы. Ведь я авантюристка и уже взрослая. Взрослые иногда боятся куда больше детей, заметил я. Вскоре ХП плети снизилось до нуля, и преграда сломалась. Я зажёг светиляк, подвесив над своей головой, обновил морозный покров. Кара скоставала на себя твердыню, а Шантри повторила своё укрепление на всех нас. Затем защитница поджала губы и принялась спускаться в мрачный зеф. Я двинулся следом. Вниз шла грубая каменная лестница с многочисленными выщербенными в ступенях, где-то валялись кости людей и зверей. Мне подумалось, что в таком месте вполне могут быть ловушки, как в тех песчаных катакомбах с мумиями. Давайте-ка я пойду первым, вызвался я, и отодвинул Кару на задний план. Сменив свой посох на баклер с жезлом, я осторожно двинулся вперёд. На этот раз у меня имелся морозный покров, с которым ваншот от ловушки получить сложнее. Кажется, последний раз я помирал в замке губернатора, и мой счётчик остановился на 40. Давай поглядим. Руины. Сможете ли вы увеличить количество моих смертей? Данж напоминал собой древний ветхий склеп со множеством мёртвых тел, лежащих в углублениях в стенах. Грязь, затхлость паутина и кромешный мрак. Без свидетеля было бы не просто здесь ориентироваться. Признаться, данное место навевало мурашки одним своим видом. Вдруг из небольшого углубления сбоку выскочило огромное лезвие, ударившее меня в плечо и бросившее о стену. Ловушка наносит вам урона, урона 3. Заблокировано 94. Твою налево. Сложность ловушек определённо возросла. Почти сотка урона. Если бы успел выставить баклер, по идее, должно меньше проходить. Рамелька бы смогла станчить в своей тяжёлой броне, но всё равно рисковать не хотелось. Как никак, а свиток воскрешения стоит весьма дорого. Кряхтя, я поднялся на ноги. На теле образовались свежие синяки, а плечо оказалось чуть на изнанку не вывернуло, хоть бы руку не отпилило, и то радует. Я скоставал новый морозный покров и двинулся дальше. А затем из своих ниш вдруг начали восставать монстры. Мертвеки разных калибров вылезали и целенаправленно двигались в нашу сторону, хрипя оторванными глотками. Чего-то подобного я и ожидал, поэтому не совсем удивился, хотя от шантры донёсся пугливый писк. Но огномка смогла взять себя в руки, начала подхиливать и пускать стрелы. Местами встречались усиленные рыцари с чародеями, а также костяные мертвеки. Танковала, разумеется, Кара, ведь она со своими процентами блокирования и классом защиты могла отанчить хоть тысячу урона. Главное не за раз. А мой покров после сотни урона просто не успеет восстановиться. Каст будут сбивать. Мобы в руинах оказались намного толще, чем наверху. Количество усиленных возросло в несколько раз, но и награда с них падала неплохая. Кристаллы и справны уходили в моё кольцо на хранение. Навыки только не хотели всё выпадать. Мы зачистили первую комнату. На всякий случай я потыкал тех трупаков что они решились восставать от своего вечного сна, однако они оказались мёртвыми окончательно. Так мы подумали, пока не двинулись дальше по проходу. Неожиданно, как спереди, так и сзади послышался потусторонний хрип и скрежет несмазанных костей. Притворщики, которых мы вроде бы проверили, оказались отличными актёрами. "Назад!" крикнул я. "Я бы мог потанцеть немного, но в таком случае до макс снизится". Мы бросились в первую комнату и растолкали лезущих монстров. Ваше место в могиле трупы, Кара произнесла насмешку и увела нежить от нас. Сикующий водоворот в замкнутом помещении, кажется, наносил больше damage, хотя я мог и ошибаться. Всё-таки мобы немного отличались по типу и могли иметь меньше защиты. Подобные засады нам ещё встречались в дальнейшем. Мы даже пытались разрушить притворяющихся мертвеков заранее, разобрать по косточкам. Однако данный процесс занимал кучу времени. Проще сразу всех выманить и замочить ауе заклинаниями, хоть и рискованно. Мы постепенно продвигались по подземному склепу и вскоре дошли до узкого коридора. Его вид мне сразу не понравился. Так и напрашивалась какая-нибудь хитра, вымудренная ловушка. Я двинулся вперёд, внимательно смотря по сторонам, и заметил одну каменную плиту в полу, слегка выступающую наверх. Найдя среди хлама большой валун, я бросил его на плиту издали. Из стен на участке впереди полетало множество маленьких, но наверняка опасных дротиков. Хоть одну ловушку распознал благодаря высокому восприятию из ЗИНТы, и то хлеб. Однако в конце коридора, когда я шествовал уже не слишком опасаясь, раздался вдруг хлёсткий щелчок. А в потолке надо мной открылось отверстие, и сверху полилась дымящаяся жидкость, попав мне на одежду, тело и даже на лицо. которая я успел прикрыть рукой лишь частично. Ловушка наносит вам урона 0. Заблокировано 18. Ловушка наносит вам урона 0. Заблокировано 17. Ловушка наносит вам урона 0. Заблокировано 16. Ловушка наносит вам урона 0. Заблокировано 15. Морозный покров держал довольно долго, и кислота начала потихоньку пропадать. Однако дамаг всё ещё проходил, и вскоре ледяная броня пала. Кожу принялось жечь, словно на меня приснули раскалённым свинцом. Я заорал, не сдерживаясь. Сука, больно! Эт, я помогу. Начал гном как остовать хил. Лодши просто добейте меня быстрее. Карамельке лишних разъяснений не потребовалось. Эльфийка умело полоснула меня по животу клинком, и данная атака была намного менее болезненной, чем жгучая боль от химических ожогов. Карамель Диворсен наносит вам урона 9. Вы погибли. Я возродился бискиске словных следов на себе и в мрачном расположении духа. Боль от ран всё ещё теплилась в моей душе. Да и осознание, что подземелье всё-таки смогло меня завалить и увеличить счётчик смертей, настроение не улучшало. Тканная броня потеряла приличное количество прочности. Плюс мой опыт снова откатился назад, отыграв весь кэч последних дней. Полоска экспы Шантри на текущем уровне уже перевалила за 100.000. Моя же снова плелась ниже 20.000. Удобно качаться, наверное, когда не отбрасываешь копыта через день. Большое спасибо за то, что не засомневалась ни на мгновение, произнёс я с сарказмом. Обращайся. Я всегда и с большим удовольствием готова оборвать твою жизнь, усмехнулась ушастая негодница. И где благодарность? Это работа танка проверять ловушки, буркнул я. Ты не думай, я действительно признательна, Эд». эльфийка положила вдруг руку мне на плечо, от чего я вздрогнул. А голос её сменился на непривычно добрый. Я подозрительно уставился в честные зелёные глаза, ожидая подвоха. Хоть у тебя есть навык возрождения, но ты испытываешь боль от ловушек, ту боль, которую я должна взять на себя как защитница группы. Спасибо. Карамелька вдруг приблизилась и быстро чмокнула меня в щёку, после чего со смущением отпрянула и отвернулась. Идём. Нам пора идти дальше. Я в изумлении потёр свою щёку, на которой всё ещё чувствовалось прикосновение чужих губ. Ш что это ещё за нежности?" взвизгнула Шантри ревниво. "Мы не в том месте, чтобы устраивать романтические посиделки. Это был просто дружеский поцелуй. Какая романтика в склепе с мертвецами и о великое древо?" воскликнула Кара. В дальнейшем зачистка данжа проходила без особых сюрпризов. И к концу мой настрой сменился с мёртвенно унылого на нейтрально удовлетворённый благодаря россыпи добытых осколков и горсти магических кристаллов. Как мы все успели хорошо понять, Данные штуки имели фактически высшую ценность в подземелье. Чуть ли не эликсир вечной молодости и философский камень в одном флаконе.